«Глава пятая. Ты, Алиса, ты такая добрая!» Женщина бросилась ко мне с объятиями, но так как олененка выпускать из рук категорически не хотела, то просто прижалась подбородком к моему плечу. «Даже не знаю, как тебя благодарить. Пойдем со мной на праздник?» Пожалуй, я плечами. «Мне было страшно предлагать такое» потому что объяснить Мирелле нашу с мистерией дружбу будет сложно. Да и вообще я понимала. Появлюсь в обществе с Кикиморой, и о заказах сладостей можно забыть. «Нет, я не могу», — женщина замотала головой. «Не могу». «Приходи ко мне вечером, я испеку пироги. Потом выйдем во двор, посмотрим на людей, послушаем музыку. Музыканты ведь будут?» «Да, конечно, будут». Мистерия теперь явно мучилась сомнениями. Посмотрела через мое плечо туда, откуда доносился шумный смех, и вздохнула. «Хорошо, я приду. Постараюсь прийти». Домой я вернулась с улыбкой. Приятно все-таки дарить людям подарки. Даже намного приятнее, чем получать их самой. Вытащила из складовой продукты необходимые для приготовления пирогов, кастрюльки и несколько тарелок. Остановилась у магической плиты, а сердце в этот момент начало стучать так сильно, что вот-вот проломит ребра. Антер учил меня ею пользоваться, и, насколько помню, такое заклинание можно использовать самостоятельно, так что ничего страшного произойти не должно. «Ай, была не была». Приложила ладони к каменной поверхности, представила все, как и в прошлый раз, и спустя мгновение плита раскалилась. Но мне это нужна была печь. Приоткрыла стеклянную дверцу, и оттуда на меня дыхнула жаром. Есть! Я думала, что это заклинание работает только сверху магической плиты, а оно вон как удобно. Спасибо за силу мне, подаренную Создатель. Знать бы еще, как она у меня появилась, эта сила. Приоткрыла форточку в окне на кухне, и с улицы в дом сразу же ворвался шум и гам. Столы с кушаньями заканчивались прямо напротив издательства, и я невольно стала приглядываться. Кто там порхает возле серого волка? Три девочки, совсем молоденькие. Брюнетки с прелестными личиками, в пышных, но простых платьицах с раскрасневшимися щёчками. Похихикивали, пока расставляли тарелки, а одна из них всё время оборачивалась на окна издательства. Когда окно распахнулось, и оттуда высунулся Райан, я тоже сунула голову в свою форточку, чтобы ничего не упустить из виду. Мне не было слышно, о чём идут разговоры, так что пыталась читать по губам. Журналист, улыбаясь, О чем-то переговаривался с девушками. Те краснели еще сильнее, хихикали еще глупее, а одна вовсе сбежала, засмущавшись. Ловелас недоделанный. Недовольно пробормотала, захлопывая форточку. Надышалась воздухом. Хватит. Пока кусок масла замораживался в холодильном шкафу, я решила сходить к Мирелле за водой и заодно рассказать про мистерию. Печь отключила на всякий случай. Она хоть и магическая, но дом спалить может, как обычная. Для того, чтобы дойти до старушки, зачем-то распустила волосы, причесала их, пощипала щеки, чтобы придать им румянец, разгладила ткань платья ладошками и с прямой спиной и равнодушием на лице вышла из дома. Райн меня, конечно же, заметил. Как будто я не на это рассчитывала. Фыркнула самой себе, но когда поняла, что мне очень хотелось показаться журналисту на глаза, во рту пересохло от ужаса. К счастью, мужчина обошелся лишь приветственным кивком и вновь вернулся к беседе с хохочущими девушками. Они даже про пироги забыли, которые все еще находились в корзине, а не на тарелках, как должно быть. Камирелли вошла в дом, громко захлопнув за собой дверь. Постучаться забыла. Ой, как неудобно. «Алиска, ты?» Раздался голос откуда-то из-под пола. Я с удивлением прислушалась. Не сразу поняла, что люк в подполье за диваном, поэтому не заметила, что он открыт. «Яба!» «Помоги-ка мне! Подойди!» Заглянула в дырку в полу, и мне тут же вручили ведро картошки. «Хочу оладьев картофельных на праздник настряпать!» Бабуля, кряхтя, выползла наружу и задвинула крышку люка. «Бабки мои любят их страшно! Побалую, старух!» «А я пироги с вареньем испеку!» «Пойдешь на празднование? Это ты молодец! Это правильно! Познакомишься с соседями хоть!» Поселок крошечный, а тебя до сих пор мало кто знает. Хотя слухи распространяются, ой, как быстро. Ага, особенно те о моем позоре, связанном с герцогами. Да, такое не скоро забудут. Вздохнула Мирелла. Старушка провела меня на кухню, там высыпала картофель в таз с водой и принялась чистить клубни. «Но надо сказать, что о тебе никто не думает ничего плохого. Если бы были осуждения, я б знала». «Я иду на праздник не одна». Выпалила и поджала губы. «Чего тянуть-то? Если сейчас не расскажу, то вообще никогда не скажу». Мирелла отбросила в пустой таз очищенную картофелину и взглянула на меня с прищуром. Господин Догрус все-таки решился пригласить. «Ни слова об этом человеке!» Я закатила глаза, фыркнув. «Так он и не человек!» Хихикнула старушка, но тут же приняла серьезный вид, продолжая чистить овощи. «Не знаю, Алиска, что между вами произошло, но мой тебе совет. Не будь так категорична в отношении Краину. «Нет, разумеется, в мужья он тебе не годится, но...» «Бабушка!» «Ладно, ладно, молчу. Так с кем ты идёшь?» «С мистерьей!» Произнесла на выдохе и, словно защищаясь, сложила руки на груди. Раздался плеск воды. У бабули из руки выпал нож прямо в таз. «С кем-то в городе познакомилась?» «Нет, ба!» с нашей мистерией, Кикиморой. «С ума сошла!» Вскричала Мирелла, да так громко, что я вздрогнула в страхе. «Что о тебе люди будут говорить?» «Все равно, эти люди, они и не люди вовсе, если позволяют себе так относиться к живому существу. Ну и что, что она Кикимора? Это делает ее плохой?» «Она из рода убийц, Алиса. Мне уже рассказали, кто они такие и откуда появились. Но мистерия не имеет никакого отношения к вражеским набегам своих предков. У нее в крови жестокость, и ничто этого не исправит. Да с чего ты взяла, ба? Еще чуть-чуть, и мы поругаемся. Я прикусила язык, сделала жалобные глаза и сложила ладони в умоляющем жесте. «Пожалуйста, поверь мне. Мистерия не делала ничего плохого. Я это знаю». «Откуда ты можешь знать? Она Кикимора, тварь болотная, дитя, погубленных созданием духов!» Мирелла все кричала и кричала, размахивая руками, а потом заплакала и принялась со злостью чистить оставшуюся картошку. «Все, не хочу ничего слышать, Алиса» схлипывала она. «Ты вольна делать, что хочешь, но когда соседи начнут распускать слухи насчет тебя, не говори, что я не предупреждала». Мне очень хотелось развернуться и выйти из дома. Во мне боролось чувство справедливости с чувством жалости к бабушке. И последняя победила. Я села на стульчик рядом с Миреллой и обняла ее крепко-крепко. «Мне все равно, что подумают люди. Главное, чтобы ты не обижалась на меня». «Я не обижаюсь, все понимаю. Когда Сашенька был жив, мне приходилось встречать каждый рассвет со страхом за свое будущее. Если бы люди узнали, что мой муж из другого мира, случились бы плохие вещи. И намерян у нас не любят, они несут зло». Но проверку у Просветителя проходит каждый, и лишь немногих отпускают, остальные же гибнут на гильотине. А мне Просветитель сказал, что иномеряне несут лишь пользу. Нахмурившись, вспомнила я слова мага. «Это так, он прав. Пришедшие из другого мира так боятся сломать свою жизнь, что ведут исключительно правильный образ жизни». Много лет не было случаев, когда бы и на убивали или грабили, но такое все же было, хоть и давно. И много нас здесь таких. Много, Алиска, много. Последнее время правда новостей о гостях из других миров нет, да и те, что были, часто оказывались неправдивы. Но наш мир находится в самом центре мироздания. И имеет тысячи порталов. В одном только русалочьем их несколько, а поселок крошечный. «Откуда ты знаешь, ба?» «Слухи, милая, слухи. Не все путешественники относились к клятве молчания с должной ответственностью». «Где бы найти хоть одного такого безответственного?» Вздохнула я, а бабуля усмехнулась. «Да что ты, милая! Тех, кто нарушит клятву, казнят принародно на площади в столице!» «Я пойду, ладно? Ты только не обижайся на меня, но на праздник все же приду с мистерьей!» Мирелла молчала с минуту, дрожащими руками очищая овощи от кожуры. «Я на твоей стороне. Помогу, чем смогу!» Я чмокнула старушку в щеку и выбежала из дома. Но уже на крыльце вспомнила, что приходила-то за водой. Тревожить Миреллу снова не стало, так что просто сходила домой, взяла ведро и вернулась обратно. За домом у бабули стояли несколько бочек воды. Зачерпнула из одной и уже собиралась уходить, как вдруг прямо за забором, который разделял территорию Миреллы и Райна, Раздался девичий смех. Любопытство было настолько сильным, что я просто не могла уйти, не подсмотрев. Подобралась к забору вплотную и уставилась в узенькую щелку, через которую и увидела, как господин Догрус обхаживает одну из тех брюнеток. Возмущению моему не было предела. Рот открылся в изумлении. А Райан в это время поправлял девице, выбившуюся из косы, прядь волос. «Вот так!» — ласково произнес он, улыбаясь. Девушка то краснела, то бледнела и не переставала глупо хихикать. Сладкая парочка сидела на скамейке и явно собиралась перебраться в дом. «Так на чем мы остановились?» — все так же ласково спросил мужчина. Я отпрянула от забора. Руки сжимались в кулаки, зубы скрижетали, и не будь я такой злой в данный момент, обязательно бы заметила в руках Райна блокнот и карандаш. Кабель, шипела я, направляясь к дому. Люди все еще думают, что я твоя невеста, а теперь все будут думать, что ты мне изменяешь. Кабелина, вот так ты решил проблему со сплетнями, да? Входной дверью хлопнула так, что стекла в доме задрожали. Не переставала ругать Райна все время, пока готовила пироги. Испекла три штуки. Разрезала на кусочки и выложила на тарелки. Не поставлю их на ближайших столах. Отнесу в центр. Вот так-то. Господину Догрусу не видать моих десертов. С чего меня так разозлило его воркование с девушкой из поселка, не понимала. Знала только, дело вовсе не в том, что все решат, что мне изменяет жених. Нет, что-то другое заставляло меня все яростнее мыть в кастрюле, так, что вода плескалась во все стороны, а стол вытирала тряпкой так сильно, что едва не протерла в нем дыру. Я так глубоко закопалась в мысли, что не услышала стук в дверь, а очнулась только когда стучать стали уже в окно кухни. Подпрыгнув от неожиданности, отодвинула занавеску в сторону и столкнулась с взглядами с улыбающимся Райном. В его руках была большая плоская коробка серого цвета, перевязанная темно-синей лентой.